Глава вторая. Как проводить собеседование и задавать вопросы. В настоящее время наш самый любимый вопрос на собеседовании звучит так: "Какие вкладки в браузере у вас открыты прямо сейчас?" По сути, он одновременно об интеллектуальных привычках, любопытстве и о том, что человек делает в свободное время. Вместо разговоров вокруг да около вы сразу пробуете узнать о предпочтениях собеседника. Вопрос о свободном времени особенно важен для должностей высокого уровня. Лучшие исполнители не отказываются от практики надолго, и если вы услышите или почувствуете, что кандидат не слишком активно оттачивает навыки в свободное время, то скорее всего Он плохо подходит для высокой должности или очень высоких требований. Вопрос о вкладках в браузере помогает получить определённое представление о человеке, при этом он ещё и не такой неловкий и не заставляет так преувеличивать, как прямолинейное: насколько прилежно вы вообще работаете или пытаетесь ли вы улучшать свои навыки в свободное время. Если интересно, у Тайлера на момент написания этих строк В браузере открыты такие вкладки: его программа для ведения блога, две почтовые системы, Twitter, Google Doc, в котором пишется книга, ещё один Google Doc для другого писательского проекта, WhatsApp, календарь, блог одного из друзей, статья о квантовом компьютере, RSS лента, подкаст о шахматах, статья о прогрессе в науках о жизни, статья об онлайн-собеседованиях. Французская радиостанция FIP, на которой играют ямайский даб, и статья об эмиграции в Польшу. Среди открытых вкладок Дэниела: его электронная почта, календарь, WhatsApp, Slack, два исследования по психологии, Spotify Rock, Scribd Advanced Training, новая статья Pioneer и статья на Stack Overflow об исправлении неуловимого бага в программе. Теперь можете нанимать или увольнять нас. Руководствуясь этой информацией. Нам обоим кажется, что предпочтение в свободное время более интересная тема на собеседованиях, чем рассказы о вашей прежней работе. Так что, например, вопрос: какие сайты или блоги вы читаете? Обычно лучше, чем что вы делали на предыдущей работе. Нам очень нравится заголовок научной статьи Махамеда Кваджи и Александра Матича. Характер проявляется на выходных. Авторы попытались измерить, как именно люди пользуются смартфонами в нерабочее время. Если вы по-настоящему творческий и вдохновляющий человек, это будет заметно по тому, как вы распределяете свободное время. Ещё раз повторим это прекрасное название. Характер проявляется на выходных. Есть одно поразительное исследование, посвящённое скрипачам и тому, как они добираются до вершин творчества. с помощью занятий, естественно. Но знаете ли вы, какая именно практика эффективнее обеспечивает успех? Нет, это не план занятий, составленный учителем, а одиночная практика, которой музыкант управляет самостоятельно. Привычка к практике один из путей, позволяющих всегда объединять учёбу и работу. Постарайтесь узнать связанные с практикой привычки кандидата с которым вы проводите собеседование. Это раскроет один из аспектов его подхода к работе. Ещё нужно попробовать узнать, насколько осознанно ваш собеседник относится к самосовершенствованию. Если он начнёт рассказывать о своей практике сбивчивой и путано, как мы слышали уже не раз, вы сможете помочь ему, предложив использовать чуть более системный подход к занятиям. Другой способ оценить распределение времени и реальное поведение – посмотреть на параметр, который Сэм Альтман, бывший глава венчурной компании «Уай Коминатор» и «Ка» называет скоростью реакции. Вот цитата из диалога Тайлера с Сэмом во время подкаста в 2019 году. Коуэн. Почему быстрота и решительность – такие важные черты характера для основателей компаний? Альтман. Это замечательный вопрос. Я много об этом думал, ведь корреляция очевидна. Едва ли не самое классное в ВК то, что у нас в распоряжении больше данных о том, как ведут себя успешные и плохие основатели, чем у любой другой организации в истории. Мы всё это держим в голове, и это здорово. Поэтому я могу уверенно сказать, что корреляция истина. быстрота и решительность. Очень трудно стать успешным основателем компании, не обладая этими чертами. Почему это так, я не до конца понимаю, но мне кажется, это как-то связано. Едва ли не единственное преимущество, которое есть у стартапов, или по крайней мере, одно из главных преимуществ стартапов перед крупными компаниями это подвижность, скорость Готовность поставить все ресурсы на что-то необычное, невероятная сосредоточенность. Именно так можно победить крупную компанию. Коулэн. Насколько быстро человек должен ответить на ваше электронное письмо, чтобы вы сочли его быстрым и решительным? Альтман. Знаете, несколько лет назад я написал небольшую программу, чтобы изучить именно этот вопрос. Насколько быстро наши лучшие основатели, те, что сейчас управляют компаниями, стоящими миллиарды долларов, отвечают на электронные письма по сравнению с плохими основателями. Я не помню точных цифр, но разница поразительная. Среднее время ответа для первых составляло несколько минут, для вторых несколько дней. Скорость ответа помогает вам понять, Насколько человек сосредоточен на своей связи с миром и вопросах, которые кажутся ему важными. Если ваши вопросы для него не в приоритете, возможно, вам не стоит с ним работать. И не важно, на каком уровне вы находитесь, подумайте, не стоит ли быстрее отвечать хотя бы некоторым из ваших собеседников, особенно если вы хотите продолжать с ними диалог. Почему нас интригуют вопросы на собеседованиях? Эксперты по подбору персонала часто различают структурированные и не структурированные собеседования. Под структурированным собеседованием понимается ситуация, когда набор вопросов определён заранее, часто на уровне организации, а ответы оцениваются по общим стандартам, применяемым ко многим соискателям. Это важный метод для крупных компаний, Он лежит в основе бюрократического способа подбора персонала, но в этой аудиокниге мы учим не ему. В некоторых областях тестирование и изучение послужного списка очень важны, например, проверка зрения и времени реакции для военных пилотов. Но опять же, наша потенциальная добавленная ценность и экспертиза лежат в области индивидуальных оценок, так что в этой и следующих главах мы сосредоточимся на общении с отдельными людьми и вопросах к ним. А далее обсудим, как эту стратегию модифицировать для общения с кандидатами, представляющими другую культуру, расу или имеющими инвалидность. Неструктурированные собеседования проходят более естественно. Они скорее похожи на обычные разговоры, имеющие, впрочем, конкретную цель. На практике почти в каждом собеседовании как его ни классифицируй, есть моменты неструктурированности, и наши советы относятся именно к ним. Чем выше или креативнее должность, на которую вы ищете сотрудника, тем менее структурированным, скорее всего, выйдет собеседование. Если вы ищете кассира, необходимые навыки стандартны. Но вот если исполнительный директор нанимает руководителя администрации, уже важен и характер. Кандидат должен обладать нестандартными талантами и видеть полную картину бизнеса. А чтобы убедиться в этом, вам придётся вести собеседование в более глубоком и импровизированном стиле. Итак, представим, что вы сидите в комнате с соискателем, и у вас есть полчаса для разговора. Как вам понять, стоит ли его нанимать, хорошим ли бизнес-партнёром он станет, достоин ли он получить стипендию? Собеседование в первую очередь доверительное общение с человеком, а если у вас не получается так общаться, то вы не способны пробиться сквозь стену бравады, нервозности и, возможно, даже обмана, за которой люди прячутся на собеседовании. На встрече вы можете задать абсолютно любой вопрос, не запрещённый законом, и пойти в любом направлении. Вы находитесь в потрясающем, пусть и озадачивающем, положении. Прежде чем продолжить, рассмотрим некоторые аргументы против собеседований, чтобы увидеть и их достоинства, и ограничения. Важны ли собеседования? Да, очень важны. Возможно, вы читали статьи вроде "Хотите найти лучшего кандидата на должность? Не проводите собеседований", Сара Ласкоу, Boston Globe, или "Полнейшая бесполезность собеседований". Jason Daina, New York Times. В таких публикациях звучит до боли знакомый аргумент: собеседования не помогают найти более подходящих кандидатов. После этого нельзя не задуматься, стоит ли собеседование и совершенствование навыка их проведения потраченного на них времени. Распространённый миф о бесполезности собеседований упускает их суть. Собеседования, как минимум, позволяют быстро отсеять некоторых соискателей. Но главная причина, по которой почти все топовые компании по-прежнему проводят их, состоит в том, что они дают полезную информацию. Многие научные статьи, авторы которых с пессимизмом отзываются о собеседованиях, основаны на неструктурированных встречах, которые проводили сравнительно неумелые интервьюеры с кандидатами на неинтересные должности начального уровня. Вы можете лучше. Даже если бы утверждение о том, что в среднем собеседования не улучшают качество подбора кандидатов, было верно, это так или иначе утверждение о среднем, а не о том, что возможно. Вы по-прежнему могли бы, если бы обладали достаточным талантом и интеллектом, добиваться результатов лучше, чем в среднем по рынку. Собственно говоря, чем хуже средний рекрутер проводит собеседование, тем больше причин считать, что где-то сейчас есть талантливые кандидаты, которые только и ждут, чтобы их нашли вы. В большинстве исследований, посвящённых этой теме, собеседования оказывались более эффективными для отбора кандидатов на высокие должности. Так что, по мнению Тайлера, Если вы хотите нанять экономиста, задавайте ему на собеседовании предметные вопросы по экономике это неплохой способ сразу оценить его компетентность. Впрочем, насколько нам известно, эффективность такого подхода не удалось пока ни подтвердить, ни опровергнуть. Дэниел считает, что если вы хотите финансировать соискателя венчурного капитала, стоит спросить его о бизнес-плане. Тогда вы увидите, насколько хорошо он умеет представлять и отстаивать свою основную идею. Если он не сможет грамотно изложить свои доводы вам, то, скорее всего, у него будут проблемы и с привлечением талантливых сотрудников. Противники собеседований, многие из которых сосредоточены в ученой среде, не замечают этих очевидных истин. Собеседования играют ключевую роль в найме соискателей, а также распространение положительных впечатлений о вас и вашей компании, даже если вы не возьмёте на работу конкретного кандидата. Так что и не думайте о том, чтобы отказаться от этой части процесса или принизить его значение. Собеседования жизненно важны, а поскольку очень многие организации полагаются на бездумный бюрократический подход, планка установлена низко, но окупиться ваши усилия могут сторицей. Первое и главное правило. Вам должны доверять, а вы в свою очередь должны быть достойны доверия. Не рассматривайте собеседование как процесс, где вам нужно перехитрить или завалить собеседника. Во-первых, это плохое поведение. Во-вторых, когда кандидат поймёт, что именно вы делаете, он перестанет вам доверять и, скорее всего, тут же закроется. После этого Вам уже будет сложнее определить, хорош ли он для работы, и труднее его уговорить, если вы решите, что он вам подходит. Мы используем такой подход. Начните с поиска общих тем. Очевидно, в каждом случае всё зависит от контекста, но можно, например, поговорить об общих хобби, интересах или региональной истории, если вы земляки, либо наоборот, начать с вопроса о работе. Другой возможный вариант задайте соискателю предметный вопрос, основанный на ваших познаниях о его предыдущих местах работы. И главное это должен быть вопрос, на который вы действительно хотите узнать ответ. Если ваш кандидат ранее работал на шарикоподшипниковой фабрике в Кливленде, спросите себя, что вам интереснее: шарикоподшипники или Кливленд. Следующие вопросы тоже должны отражать ваш реальный интерес. Если вы будете внимательны к ответам соискателя, он почувствует себя спокойнее. И главное, наверняка спокойнее себя почувствуете и вы. Это поможет вам обоим перейти в режим исследования, любопытства, разговора и обучения. Вы подадите сигнал, что вам есть чему научиться у него, и он решится отвечать таким же сигналом. А главное, это уже не будет унылое, очевидное фальшивое стандартное собеседование. Природа наделила большинство людей умением чувствовать неискренность и формальный интерес. Есть лишь один действенный способ защиты от этого чутья на неискренность быть по-настоящему достойным доверия. Когда мы проявляем подлинное любопытство, собеседник потихоньку выбирается из своей раковины, а когда видит наш интерес, то начинает нам доверять. Это вовсе не значит, что вы не должны задавать неудобные вопросы или ставить под сомнение ответы, в которых что-то не сходится. Вы просто должны быть искренни. Переход в режим разговора. Как мы отмечали ранее, если с самого начала избегать фальши, это поможет вам быстро перевести кандидата в режим разговора, а это важнейший принцип собеседования. Режим разговора это то, как люди общаются между собой, вне собеседования. Разговор звучит спонтанно и на самом деле спонтанен. Вы сможете намного эффективнее узнать, как этот человек будет ежедневно общаться с коллегами. Не всегда вы увидите его таким, как есть, что бы для вас это ни значило. Даже в режиме разговора мы сознательно и бессознательно занимаемся самопрезентацией. Никуда не деваются сигналы, манеры и притворство. хитрости и усвоенные социальные привычки. Но вы как минимум увидите фальшивую личность такой, как она есть, а это важнее, чем попытки осмыслить ответы на заранее заготовленные вопросы. Как именно переключить собеседника в режим разговора? Вот главные советы. Первый будет любимая рекомендация Дэниела. Пусть кандидат рассказывает истории о себе. а не просто перечисляет факты или подготовленные ответы. Простой вопрос, вызывающий собеседника на рассказ о себе, например, что вы делали сегодня утром. Хороший способ начать узнавать человека и при этом не выглядеть угрожающе. Истории, которые вы услышите, покажут, как соискатель организует идеи, придает им эмоциональную ценность, сплетает нить повествования и выбирает, что для него действительно важно. Кроме того, рассказывая историю, кандидату придётся проявить чувство аудитории, своё восприятие вас, других присутствующих, того, с каким пониманием или контекстом вы подошли к разговору. Чувство аудитории важный навык почти для любой работы, на которой нужно общаться с людьми, и хотя в историях всегда есть доля фальши, для большинства должностей оно необходимо. Наконец, вы ещё и проверите, насколько хорошо соискатель понимает саму природу интервью. Выдумать целый рассказ на лету трудно, и если вы просите рассказать историю, то какие-нибудь детали, возможно, будут вырезаны внутренней цензурой, но в целом вы услышите ту или иную версию правды. Если вы попросите: "Расскажите нам подробно о том, как кто-то из коллег выразил своё уважение к вам", Почти любой пояснит, как всё было на самом деле. Именно из-за того, что в истории много подробностей, и она подчиняется определённым структурным правилам, лгать рассказчику затруднительно, потому что приходится жонглировать кучей шариков. А вот солгать, отвечая на простой вопрос, вроде любили ли вас на прошлой работе, намного легче. Если вы услышите да, безусловно, меня там все обожали, и Тайлеру и Денилу доводилось слышать разные формы этого ответа, чем вам это поможет. Иногда вам доведёт общаться с выжившими людьми, которые пережили травму, связанную с темой вашего вопроса. Например, соискательница на предыдущей работе могла подвергаться сексуальным домогательствам. Тайлер однажды спросил кандидата о предыдущем опыте и получил в ответ ряд напряжённых, нервозных ответов. в которых был заметный намёк на домогательство. Мы никогда не узнаем, что произошло на самом деле, но как минимум стоит понимать, что истории таких людей не будут, и, возможно, в принципе не могут быть полностью правдивыми. Так что ищите в их реакции интеллектуальность и чувствительность, а не просто желание уйти от ответа, особенно если чувствуете, что под поверхностью может что-то прятаться. или замечаете, что собеседнику неловко. И вместо того, чтобы настойчиво продолжать исходную тему, лучше подумайте, как разрядить напряжение. Попробуйте понять, о чем кандидату действительно хочется поговорить, и двигайтесь в том направлении, например, спросите, какие задачи и проблемы ему нравится решать в уме. Уныние заразительно. Главная проблема очевидных вопросов в том, что, что они провоцируют очевидные ответы. Старайтесь не просить рассказать историю, которая скорее всего заранее подготовлена и стандартизирована. Не просите рассказать о хорошем или плохом, что кандидат сделал на предыдущей работе. Не спрашивайте, легко ли с ним работать. У любого соискателя уже есть ответы на такие вопросы. Проверка на подготовку это нормально и даже необходимо. Но оценить, насколько кандидат подготовился к собеседованию, несложно. Наша цель, как мы уже сказали, помочь вам проверить и другие качества. Вот некоторые вопросы, ответом на которые может стать история, причём нередко интересная. Как вы провели сегодняшнее утро? На каком самом большом расстоянии вы были от других людей? Делали ли вы в детстве что-нибудь странное или необычное? Какую историю о вас может мне рассказать автор рекомендательного письма, если я ему позвоню? Если бы я был идеальным Netflix, какие бы фильмы я вам порекомендовал и почему? Чем, по вашему мнению, вы отличаетесь от сотрудников вашей нынешней компании? Каких взглядов вы придерживаетесь фанатично, почти рационально? Как вы готовились к этому собеседованию? Какие сайты, блоги или онлайн-сообщества вам нравятся? Занимаетесь ли вы чем-то, что непонятно другим? Сразу предупреждаем, если вы зададите такой необычный вопрос, кандидат скорее всего надолго замолчит, а потом ответит не по теме. Это отличный знак. Выходит, кандидат не был к этому готов и ему нужно подумать. Вам надо дать соискателю который, возможно, сильно нервничает, время на размышление, прежде чем говорить. Один возможный тактический подход повторить вопрос. Замечательно. А почему ещё вы хотите работать у нас? Другой в открытую описать ситуацию. Полагаю, к такому вопросу вы не готовились. Ну и хорошо. А пока вы думаете, я расскажу вам о каком-нибудь своём хобби, непонятным мне посвящённым. Когда кандидат заговорит, начнётся ваша настоящая работа. Вы должны оценить его реакцию и понять, что она значит. А для этого необходимы обширные познания о когнитивных навыках и человеческом характере, а также натренированная интуиция. Начать можно, например, с оценки изобретательности. Это качество очевидно пригодится на любой работе, особенно в кризис или в трудные времена. Независимо от того, Разочаровали ли вас конкретные ответы? Постоянно спрашивайте себя, успешно ли кандидату удаётся воспользоваться своими интеллектуальными и эмоциональными ресурсами. Возможно, он будет давать вам нестандартные ответы, как бы вы на него ни не давили. Это говорит о значительных запасах умственных и энергетических ресурсов, которыми он сможет воспользоваться на работе. Компания Дэниела устраивает турниры чтобы выбрать получателей для своих инвестиций. Группу потенциальных учредителей просят сыграть в серию онлайн-игр. Их прогресс и вовлечённость в процесс отслеживаются несколько недель. Это проверка технических навыков, целеустремлённости и духа конкуренции, качеств, жизненно необходимых для мира технологических стартапов. Ещё Дэниел просит поискотателей поделиться своей критикой турниров Painer, чтобы выбрать получателей инвестиций. Для него важен конкретный подход к критике, а не только содержание ответов. Особенно сильно он беспокоится, когда кандидаты начинают длинно и расплывчато расглагольствовать. Вместо того, чтобы дать чёткую обратную связь или выразить недовольство миром высоких технологий, довольно распространённый ответ, который говорит об отсутствии чёткой цели. Дэниэл ищет конкретные, прямые отзывы, которые на самом деле помогут улучшить турниры Пайнер. А ещё Дэниэл рассматривает ответы кандидатов с очень специфической точки зрения. Пока те делятся своей историей, он постоянно спрашивает себя: кому этот человек отвечает или перед кем привык выступать? На кого он хочет произвести впечатление? На родителей? На кого-то из ровесников? на школьных друзей на бывшего руководителя ответы можно получить в моменты когда кандидат рассказывает о тех или иных прошлых успехах и неудачах вы удивитесь узнав как часто это говорят на собеседованиях например один кандидат может вспомнить преподаватели из колледжа которые насмехались над ним или не ценили его нововведений другая до сих пор обижается на то что он как родители обращались с ней в детстве. Обдумав эти вопросы, вы сможете лучше понять контекст соискателей и в целом их амбиции и мировоззрение. Если кандидат до сих пор хочет, например, впечатлить школьных друзей, это говорит о том, что он целеустремлён, но вряд ли сможет понять общую картину, связанную с вашей компанией и её глобальные амбиции. И главное умейте отличать людей, которые застряли в прошлом, от тех, кто извлёк из прошлого уроки, а теперь идёт вперёд и старается расширить круг тех, на кого хотят произвести впечатление. Дринел убедил Тайлера в важности такого подхода ещё на ранней стадии их дискуссий и дебатов. Большинство из нас бессознательно отдают предпочтение хорошо говорящим и красноречивым рассказчикам. Пожалуйста, не забывайте об этом предрассудке. иначе вы рискуете нанять бойкова, но не серьёзного человека и упустить редкий творческий талант. Не переоценивайте важность красноречия. Сосредоточьтесь на сущности и качестве ответов на ваши вопросы. Многие очень квалифицированные кандидаты не умеют мгновенно отвечать хорошо сформулированными, гладкими фразами, но если содержание их речи хорошее, обязательно это отмечайте. Возможно, вы замечали, как американцев впечатляет британский акцент. Мы не имеем ничего против найма британцев, но на рабочем месте акцент вряд ли хоть для чего-то важен, как и неуклюжий немецкий или манерный французский. Их нельзя использовать как самостоятельный критерий оценки характера или интеллекта. Мы слишком часто ассоциируем акцент с знанием языка, а иногда и с интеллектуальными способностями. Да, Вы можете заметить, что у кого-то необычный тембр или необычная просодия в речи, но не нужно из этого делать поспешный вывод, что соискатель странненький, ведь из таких данных надёжных выводов сделать нельзя. Более того, странненькие кандидаты способны оказаться едва ли не лучшими потенциальными сотрудниками. Вам могут встретиться кандидаты, которые порой кажутся неспособными даже пройти тест Тьюринга. Говорят так бессвязно, что даже не смогли бы доказать, что они на самом деле люди, а не компьютерные программы вроде Siri, который задали слишком сложный вопрос. Если кандидат проваливает тест Тьюринга, это важная информация, потому что для многих должностей есть некие минимальные требования к беглости и плавности речи. Но постарайтесь понять, что именно происходит, прежде чем отмахнуться от человека. Великий Алан Тьюринг сам не считал себя слишком красноречивым и быстро соображающим, что не помешало ему стать одним из ведущих математиков, компьютерных специалистов, логиков и криптографов своего времени. Он очень хорошо перерабатывал информацию на уровне, который не соотносится с навыками ведения приятных непринуждённых бесед. Дэниел также считает полезным обращать внимание на конкретные стратегии которыми пользуются кандидаты, чтобы оставаться сосредоточенными и давать хорошие ответы, он называет их триггерами. Проводя аналогию, например, со спортсменами, которые применяют ментальные триггеры, чтобы поддерживать хорошую форму во время выступления, например, тяжелый атлет может подумать про себя. Подними грудь, прежде чем поднимать штангу. Иногда триггеры могут быть едва заметными жестами, Например, собеседник чуть выпрямляется в кресле или делает чуть более глубокий вдох, чем обычно, или его голос становится более властным. Бывают и негативные триггеры. Когда кандидат теряет сосредоточенность, у него может измениться голос или он начнёт чаще повторяться. Спросите себя, какое впечатление пытается произвести на вас кандидат и какими средствами? Насколько хорошо работает эта стратегия? Это поможет создать более глубокий образ собеседника. Чтобы лучше всего почувствовать кандидата, важно не просто задавать правильные вопросы. Важно и то, как вы их задаёте. Заканчивайте вопросы, по крайней мере, некоторые, нотками удивления. Позвольте вопросу немного повисеть в воздухе, поддерживайте напряжение, дайте понять, что вы ожидаете ответа. причём прямого. Не ослабляйте напряжение нервным смешком, слишком заметно моргая или отворачиваясь или любым другим действием, которое отвлекает внимание от заданного вопроса. Не бойтесь постоянно смотреть на кандидата, хотя ваш взгляд, конечно, не должен быть ни дружелюбным, или слишком вызывающим. Будьте расслаблены, но внимательны. Если соискатель уходит от вопроса, Задайте его снова. Настойчивые попытки добиться ответа стратегия, из-за которой многим интервьюерам некомфортно, они даже иногда ощущают злость. Когда кандидат слишком явно пытается избежать ответа, многие стараются ослабить напряжение и позволяют сменить тему. Поддерживая или даже усиливая фокус на сути ответов, вы сможете узнать, как кандидат реагирует на давление. И прежде всего, гарантируйте, что на каждый вопрос получите максимально информативный ответ. Задавая вопросы и слушая в ответ истории кандидата, обращайте внимание, использует ли он необычные выражения, формулирует ли собственные фразы, объясняет ли базовые понятия иначе, чем принято, говорит ли так, словно придумывает полезные мемы, выражает ли уникальный взгляд на мир, имеет ли его речь Необычный ритм. Бывают люди, которые, дискутируя буквально на любую тему, затягивают вас в своё мировоззрение, и вы словно по волшебству оказываетесь в новом мире, в фильме, сериале, компьютерной игре или графическом романе, который они создают. Это может быть признаком их энергичности и креативности. Когда мы оба впервые встретились с Питером Тилем, например, мы сразу заметили, Насколько увлечённо он объясняет и более того, как быстро и эффективно затягивается собеседника в свой мир. Водя и активно используя концепции вроде технологическая стагнация, неспособность представить будущее, которое очень не похоже на настоящее, джарджистская экономика и жираровское жертвоприношение. Джарджизм философско-экономическое учение, основанное на идее о том, что каждый владеет продуктом который он создал. При этом природные блага принадлежат всем людям в равной степени. Основано американским публицистом и политиком Генри Джорджем. Согласно Рёне Жирару, жертвоприношение как феномен можно считать способом избавления от деструктивных желаний и агрессии повсеместной и универсальной практикой. По мнению Кейта Даупта, Он не проводит различий между пострадавшим от насилия и козлом отпущения. Возможно, вы даже не знаете, что означают все эти концепции. Даже аудитория Питера не всегда это понимает, но дело не в этом. В его аргументах есть логика, и Питер излагает эту логику очень уверенно. Аудитория правильно понимает, что в основе логики лежит связанное мировоззрение, в котором используются темы потерянного динамизма, пессимизма и человеческая, слишком человеческая, стремление копировать других людей и их привычки. Когда Питер в публичном диалоге с Тайлером упомянул Штраусовскую интерпретацию Христа, все решили, что так и надо, и продолжили слушать крайне внимательно, хотя скорее всего, очень немногие поняли отсылку. Лео Штраус, 1899-1973, Американский историк политической философии, культуролог. Демонстрация собственного языка не всегда позитивный сигнал, особенно если вы ищете кандидата на должность, где важна в первую очередь не креативность, а добросовестность. Но если вы ищете учредителя, предпринимателя, вольнодумца или высокопродуктивного сотрудника, который выведет компанию на новый уровень, то создание и освоение собственного языка Важная позитивная черта. Она может говорить о том, что вы нашли по-настоящему творческую и харизматичную личность, генератора идей, из тех 1,2% человечества, что способны создать что-то грандиозное. Дело не в том, что особый язык всегда гарантирует успешные результаты. Если кто-то с его помощью создаёт и раскрывает свой мир, это ещё не значит, что новый и оригинальный мир будет хорошим или подходящим для того, чего вы хотите добиться, как работодатель, либо спонсор. Но так или иначе, это говорит о том, что за человеком стоит последить, ведь есть вероятность, что он может оказаться гением, который встряхнёт землю. Кстати, это замечание о языке на самом деле одна из причин, по которой познание в гуманитарных науках, чтение художественной литературы и знание двух Или трёх языков помогают в поисках талантов. Если вы хотите распознавать новые личные языки, контакты со старыми личными языками будут очень полезны. Например, стоит знать звучание Шекспира, чей язык не похож ни на один другой, как в его время, так и раньше или позже. А ещё выучить французский или испанский, или хинди, или китайский. или любой другой иностранный язык. И не упускайте из виду популярную культуру. Такие сериалы, как Сайнфилд, Симпсоны, Игра престолов или Рик и Морти, имеют собственные ритмы и языки, точно так же, как и произведения высокой культуры прошлого. Тайлер – сторонник идеи, что нужно учить как можно больше разных подобных языков. Это поможет вам не только лучше понимать мир, но но и распознавать и оценивать языки и культурные коды других людей. Измените физическую обстановку собеседования. Сходите в кофейню или ресторан. Прогуляйтесь пешком или посидите на скамейке в парке. Можете так сделать посередине собеседования, можете провести так все интервью. В любом случае, разница в обстановке поможет вам увидеть, что вы можете сделать. как кандидат реагирует на неожиданные изменения и возможно облегчит переход к более непринуждённому разговору. Кандидат не сможет общаться с официантом или кассиром в режиме собеседования, так что вы увидите его с другой стороны. Кроме того, когда соискатель своим естественным тоном обратится к официанту, ему будет трудно вернуться обратно в оборонительный режим собеседования для разговора с вами. Помимо прочего, другая обстановка дарит вам шанс задать кандидату новые вопросы, на которых у него не будет заготовленного ответа, например, что думаете о сервисе в этом заведении? Или вам не кажется, что в кафе всегда очень шумно? Вы даёте собеседнику возможность выразить эмоции, выказать недовольство, оценить новую и неожиданную обстановку, причём в сравнительно нефильтрованной форме. Кандидат не сможет ответить на подобные вопросы, опираясь лишь на подготовку. Новая физическая обстановка ещё и повышает вероятность случайных и неожиданных событий, которые вряд ли произойдут в комнате для собеседований. Возможно, в ближайшем Starbucks не найдётся свободного места. Как отреагирует кандидат и какой курс действий предложит? Он вообще хоть что-нибудь предложит или предпочтёт положиться на вас? Если очередь в кассу движется невероятно медленно, выразит ли он раздражение? Или лучше всего, как он отреагирует, если официант прольёт ему что-нибудь на рубашку? Впрочем, мы не рекомендуем специально договариваться о чём-то подобном с официантами. Помните, будьте хорошими. Если время или обстоятельства не позволяют организовать такую смену обстановки, можете ненадолго перейти в другую комнату. По меньшей мере, вы там, скорее всего, иначе расядитесь, и это изменит природу разговора, даже если в нём будут участвовать все те же люди. Ключевая идея здесь такая: лучшие собеседования неформальные. Мы уверены, что вы и сами сможете придумать какие-нибудь творческие способы вывести кандидата из режима собеседования в повседневный режим. Это важно. Если вы его наймёте, то общаться с ним вам придётся в повседневном режиме. Более того, нерабочая обстановка нередко способствует более откровенным разговорам. Попробуйте сходить вместе на баскетбольный матч. Скорее всего, обсуждать рабочие вопросы вы будете во время перерывов и тайм-аутов. Или устройте совместную пробежку с кандидатом. Альтскульным вариантом было приглашение на партию в гольф. Так или иначе, Не стесняйтесь придумывать то, что отличается от обычных процедур подбора персонала. Задавайте конкретные и форсирующие вопросы. Неплохое неписаное правило: если вы нашли вопрос в книге о собеседованиях или на сайте, это значит, что вы в первую очередь проверяете, насколько хорошо кандидат подготовился к разговору. Опять же, а чаще это вполне нормально. Но не ищите каких-нибудь новых откровений. Вот несколько необычных вопросов, которые мы рекомендуем использовать, опять же, в зависимости от контекста. Ещё несколько вопросов вы увидите в разделе о том, как перейти на метауровень. Какими десятью словами вас бы описал ваш супруг или описала ваша супруга: партнёр или друг? Какой самый храбрый поступок вы совершили? Если бы мы взяли вас на работу, а через 3-6 месяцев вы уволились, почему бы это произошло? Можете задать тот же вопрос, но через 5 лет и посмотрите, как будут различаться ответы. Что вам нравилось делать в детстве? Это поможет узнать, что по-настоящему нравится собеседнику, ведь он вспомнит время, когда большой мир ещё не помыкал им, как хотел. Считали ли вы что вас ценят на предыдущей работе. Что в наибольшей степени заставляло вас думать, что вас не ценят. Как вы видите, эти вопросы требуют в ответ конкретной информации. Кроме того, кандидату придётся рассказать историю и хотя бы частично показать себя настоящего. Насчёт последнего вопроса о чувстве, что вас не ценят, многим здесь не удаётся сдержать эмоции. Осторожно относитесь к кандидатам, которые используют слишком много негативных слов. Это признак возможных будущих проблем и неготовности к сотрудничеству на рабочем месте. Даже если негативный опыт на предыдущей работе не был виной исключительно кандидата, вам нужно оценить, насколько он способен отпустить прошлое и двигаться дальше. Негативные слова не такой уж плохой знак. Если вы проводите собеседование с потенциальным начальником или учредителем, ведь в этом случае вам нужна определённая степень революционного упрямства, но и тогда негативные слова могут стать проблемой. Опасайтесь ругательств, слишком частого применения слова ненавижу и долгих разговоров о том, чьи чувства были задеты и оправданы ли на самом деле жалобы или нет. Ещё один способ сосредоточиться на конкретике, проверить Насколько хорошо кандидат понимает ваше учреждение? Любой, кто серьёзно относится к вакансии, будет знать базовую информацию о ваших ключевых продуктах, так что вопросы о них вряд ли дадут вам что-то полезное. Мы верим в вопросы, которые помогают нам узнать, насколько хорошо кандидат понимает ключевые концептуальные трудности в нашей отрасли. Спросите, например, кто наши главные конкуренты? Рит Гастингс, исполнительный директор Netflix, однажды сказал, что главный конкурент его компании Sony. Более того, компания постепенно начинает выигрывать конкуренцию. В центре Меркатуса, где акцент делается на изучении рынков, Тайлер говорит коллегам, что часто их конкурент Google, а не какой-нибудь другой исследовательский центр. Если кто-то хочет что-то узнать, он откроет Google, а не обратится в исследовательский центр. Так что постарайтесь разместить свои работы повыше в выдаче поисковика или, ещё лучше, заставьте людей обращаться к вам до того, как они откроют Google. Для Pioneer, компании Дэниела, главный конкурент не другой венчурный капиталист, а риск, что их самые перспективные кандидаты предпочтут стабильную зарплату в хорошей компании. и забудут о больших планах. Неужели выбрать комфортную, но не такую трудную жизнь так плохо? Дэниел понимает, что таинственность и азарт окружающие создания новой компании должны перевешивать инерцию статус-кво и более простые условия, и что на счастье несёт ответственность за формулировку этого образа создания нового. Каких штампованных вопросов нужно избегать? В книге Пегги Макки Как отвечать на собеседовании есть список из более чем сотни популярных вопросов. Вот лишь несколько примеров. Расскажите о случае, когда вам казалось, что вы вышли далеко за рамки ваших должностных обязанностей на работе. Как вы можете применить ваши навыки, чтобы помочь организации достичь устойчивого роста и получить прибыль? Как вы справляетесь со стрессом и давлением на работе? Что вам нравилось или не нравилось на ваших предыдущих местах работы? Если вам этого мало, поищите в Google по запросу 15 favorite interview questions to completely disarm job candidates. 15 любимых вопросов о безоруживающих соискателей. Вы можете наткнуться на статью Джеффа Хёйдена со списком включающим в том числе следующие искучнейшие вопросы. Какими неудачами вы больше всего дорожите? Если бы вы могли вернуться на 5 лет в прошлое, какой совет вы бы дали себе? В Стэнфордском университете есть курс для инженеров, как готовиться к собеседованиям и отвечать на вопросы рекрутеров. Один из типичных вопросов, к которому они предлагают готовиться, звучит так: Какова ваша главная слабость? Опять же, сейчас большинство соискателей уже готовы к этому вопросу, особенно если вы проводите собеседование на высокую должность, где кандидаты лучше подготовлены. Мы оба слышали на совместных собеседованиях, когда вопросы задавали не мы. Ответы вроде иногда мне кажется, что я слишком зациклен, зациклена на своей работе. Мы не очень понимаем, Что выбрать из подобных ответов? Разве что кандидат явно прочитал чью-то ещё книгу о стратегии подготовки к собеседованию. Если вы собираетесь задавать вопросы о достижениях, избегайте простых решений. Спрашивайте о всё новых успехах, пока у собеседника не закончатся ответы. Недостаточно один раз задать вопрос. Расскажите о каком-нибудь случае, когда вам казалось, что вы вышли далеко за рамки ваших должностных обязанностей на работе. Это просто проверка на базовую подготовку. Задайте этот вопрос снова. И снова. И снова. Не отворачивайтесь, не разряжайте обстановку с мешками, не давайте соискателю шанса отвлечь ваше внимание от вопроса. Когда вы зададите этот вопрос в первый раз, у большинства кандидатов найдётся заготовленный ответ. А если вы будете задавать его снова и снова, рано или поздно, обычно рано, домашние заготовки закончатся и начнётся настоящее мясо. Вы увидите глубину интеллектуальных ресурсов кандидата и поймёте, насколько он эмоционально стоек. Как он реагирует, когда ему снова и снова бросают вызов? Сколько случаев он сможет назвать? Если он почувствует, что его загнали в тупик и ответить больше нечего, Насколько он будет готов врать и насколько убедительной будет его ложь. Наконец, если у кандидата действительно найдётся 17 разных триумфов на предыдущей работе, то возможно, вам захочется услышать обо всех. Если вы ищете кандидата на творческую работу, то можете раз за разом задавать ему вопросы о его лучшей идее. Как и в случае с рабочими триумфами, большинство людей подготовит 1-2 ответа. Но каков будет ответ, если задать этот вопрос в пятый раз? Восьмой раз. Что будет делать кандидат в момент, когда единственным честным ответом останется? Это все мои хорошие идеи, которые я могу вспомнить. Или лучше ответить так: "Я могу рассказать вам ещё о некоторых идеях, но я не уверен, насколько они хороши". Тогда вы окажетесь на неизведанной территории, вдали от домашних заготовок. И узнаете больше о том, как человек на самом деле думает и реагирует на необычные ситуации, как оценивает качество своей работы и себя в целом. Держа идею неизведанной территории в голове, можете ещё, например, спросить: "Добились ли вы чего-то необычного для вашего возраста?" Но опять же, задавайте этот вопрос не один раз. Спрашивайте снова и снова, чтобы получить как можно больше ответов. А если к вам пришёл кандидат, который имеет 23 достижения, необычных для его сверстников или коллег, это вполне стоит того, чтобы узнать все подробности. Даже простой короткий ответ, вроде я основал, основала успешную компанию в 17 лет, может стать весьма впечатляющим. Кому хочется слушать рассказ о скучной книге про менеджмент или о карьере, который кандидат заранее подготовил к собеседованию? Никому. Но если в процессе разговора вдруг всплывут книги или музыка, или кино, или почти любые другие виды искусства, обязательно развивайте эту тему. Одним из факторов, которые помогли Дэниелу и Тайлеру установить прочную связь на раннем этапе знакомства и сильно повысили вероятность появления этой книги, стало то, что мы оба очень любим научно-фантастический роман Орсона Скотта Карда «Игра Эндера», в котором речь идет о серии конкурсов талантов для детей. Обсуждая роман, мы обнаружили, что ценим в нем одни и те же черты – непосредственность, рассмотрение вопросов меритократии, понимание того, насколько рано талант может расцвести или проявиться. В книге идеально сочетаются дух конкуренции, игривость, эмпатия, геймификация, И по-настоящему важные вещи, стоящие на кону. Именно такой и должна быть хорошая книга о поиске талантов. Окончив разговор, Тайлер и Дэниел намного больше узнали о своих общих интересах к этим темам. Если собеседник хорошо знает какую-нибудь книгу, другое произведение искусства или объект эстетики, ни в коем случае не упускайте возможности направить разговор в эту сторону. Это поможет вам заглянуть прямо ему в душу. Цикл вопросов на собеседовании. Многие вопросы на собеседовании имеют ограниченный период полезности, и в конце концов от них приходится отказываться или по крайней мере модифицировать их. Вспомните хотя бы один из самых известных вопросов. Верите ли вы во что-нибудь, что знакомые вам умные люди считают сумасшедшей чепухой. Есть и другой вариант, который нацелен на выявление бунтарей. Звучит он примерно так: в какую самую абсурдную вещь вы верите? Вопросы такого типа часто считают изобретением Питера Тиля, хотя похоже, впервые они появились в блоге Тайлера в 2006 году и стали частью более широкой философской традиции критического самоанализа. На первых порах этот вопрос был потрясающе эффективен. Он заставал собеседников врасплох и, как минимум, вы могли видеть, как они реагируют на неожиданную ситуацию. Это важные данные, которые помогают оценить работоспособность. Более того, ответы неплохо давали понять, как кандидат смотрит на мир. Вы по сути получали ответ на вопрос: "Какие у этого человека тараканы в голове?" А это на самом деле очень важно. Как понимаете, в резюме такое обычно не пишут. Вы узнавали, как быстро собеседник может формулировать аргументы и насколько они получаются правдоподобными или не получаются. Другие люди, услышав такой вопрос, назовут какое-нибудь обычное и ортодоксальное убеждение. Они уверены, что это будет нестандартный ответ. Подобные люди могут вам подойти. Если для работы нужны надёжность и конформизм, но не ждите, что они начнут перетряхивать внутренние системы, которым необходимы реформы. Если они считают, что глобализация зашла слишком далеко, это самое странное, радикальное и абсурдное убеждение из всех, что они разделяют. Это значит, что, независимо от того, согласны вы с ними или нет, они не сталкивались со слишком большим количеством по-настоящему радикальных и странных идей и не смогут распознать такую, даже если она окажется у них прямо под носом. Когда Тайлер впервые начал задавать вопрос об абсурдных убеждениях, его любимым письменным ответом стал следующий: "Я считаю, что если вы пойдёте на пляж, но не дадите океану попробовать вас на вкус, океанида сама придёт за вами, когда ей захочется, и всё-таки вас попробует". Позже он познакомился с женщиной которая дала этот ответ. Она оказалась необыкновенно умной и продуктивной. Она тогдашней работе занимала должность, явно находившуюся ниже её способностей. А чаще этот вопрос работал благодаря непредсказуемости. Большинство соискателей стараются угодить интервьюеру, в том числе отвечая на все вопросы. Но если вам задают подобный вопрос, А вы никогда раньше о таком даже не задумывались? Очень трудно придумать хороший ответ, который не будет правдой. Лгать слишком рискованно. Враньё трудно отстаивать аргументами. К тому же, вы можете выставить себя унылым занудой. Мне кажется, что в яблочном пироге слишком много сахара. С другой стороны, если вы попытаетесь солгать, есть и не иллюзорный шанс выставить себя ещё более сумасшедшими, чем вы есть. Так что обычно кандидаты старались отвечать более-менее правдиво, даже если и приходилось кое о чем умалчивать. В течение какого-то времени этот вопрос очень эффективно помогал выявлять бунтарей. Тайлер вспоминает, как некоторые соискатели оказывались сбитыми с толку, и им так и не удавалось озвучить никаких нонконформистских убеждений. Тайлер сразу заносил их в категорию «не бунтари». Но вопрос оказался слишком хорошим и, соответственно, начал широко применяться. Со временем кандидаты стали, если не ожидать его на любом собеседовании, то по крайней мере, уже заранее готовить на него ответ. В конце концов, если вы сходили на несколько собеседований, хотя бы на одном вам наверняка задали подобный вопрос, и вы уже к нему готовы. Заранее продуманный ответ говорил о том, что вы хорошо подготовились к интервью, но другой полезной информации уже не давал. Соискатель стремился продемонстрировать именно такой уровень бунтарства, которого, как ему казалось, будет требовать работодатель. Вопрос внезапно превратился в способ оценки извращённого уровня конформизма, конформизма к нужному уровню бунтарства, а не истинного бунтарства, которое должен был выявлять. Тайлер успешно экспериментировал и с перевёрнутой формой этого вопроса. Его полезность довольно ограничена, но мы всё же приведём его. С каким общепринятым мнением вы искренне всей душой согласны? Подумаем, что делает этот вопрос, а чего не делает. Во-первых, он не даёт представления об интеллекте или аналитическом уме, поскольку найти аргументы в пользу многих элементов статус-кво легко. даже если они не идеальны. Дать полностью провальный ответ на такой вопрос трудно, ведь ответ не должен быть ни специфическим, ни даже не заезженным. Во-вторых, ваш собеседник не почувствует, что ему угрожают или бросают вызов. Что же этот вопрос делает? Во-первых, он содержит элемент неожиданности. Реакция на такой вопрос – Обычно уже сама по себе становится информацией, независимо от того, насколько вопрос прост. Во-вторых, от него нельзя просто отмахнуться или отказаться отвечать, не выставив себя при этом угрюмым ворчуном. В-третьих, он помогает понять, как соискатель относится к авторитету устоявшихся общественных институтов. В-четвёртых, что самое важное, он даёт собеседнику шанс высказаться о своих ценностях. и стремлениях, причём без угроз. Никто не побоится, что кто-нибудь использует ответ на этот вопрос против них в соцсетях. С другой стороны, кандидат сможет определить свои настоящие приоритеты: более быстрое внедрение инноваций, снижение уровня бедности, залатывание дыр в демократии. С помощью этого вопроса вы не угрожаете человеку, даёте ему возможность высказаться о своём месте в мире и о ценностях, которым он придаёт важность. Такой вопрос очень полезен для отбора кандидатов на посты, где ценности играют большую роль, например, в некоммерческие организации. Ещё один вид вопросов, которые уже вышли из моды, так называемые вопросы на собеседовании в Google. Google знаменит тем, что в своё время там задавали сложные аналитические вопросы соискателям, особенно программистам и инженерам. Их легче всего проиллюстрировать на примерах. Сколько мячей для гольфа можно уместить в самолёт? Сколько автозаправок на Манхэттене? Или вот вам более длинный и сложный вопрос. Вам дали 2 яйца. У вас есть полный доступ к 100-этажному зданию, Яйца могут быть как очень твёрдыми, так и очень хрупкими. Как разбиться, упав с первого этажа, так и не разбиться, упав с сотого. Оба они одинаковы. Вам нужно узнать, с какого самого высокого этажа стоэтажного здания можно сбросить яйцо, чтобы оно не разбилось. Вопрос таков: какое минимальное количество бросков нужно для этого совершить? В процессе вам разрешается разбить максимум 2 яйца. Это очень хорошая проверка одного из подвидов аналитических способностей, специально предназначенная для того, чтобы отличить очень-очень умных людей от достаточно умных. Умных в конкретном математическом смысле, так сказать. В самой Google, кстати, от таких вопросов уже отказались. Ласло Бог Бывший старший вице-президент Google по работе с персоналом объявил: "Мы обнаружили, что головоломки просто потеря времени". Возможно, это преувеличение. Некоторые успешные количественные хедж-фонды до сих пор считают подобные вопросы полезными для проверки аналитических способностей. Однако для большинства должностей лучше задать конкретный аналитический вопрос, связанный с этой должностью. Вы можете проверить познания кандидата в экономике, программировании, математике и так далее. По большей части Google Вопросы стоит с почёстями проводить на пенсию. Не забывайте, на собеседовании вы должны понять, что перед вами за человек, а вопросы-головоломки в этом помогают мало, если только к должности, на которую вы нанимаете, нет конкретных технических требований. Переходим на метауровень. Лучшие способы. Вместо того, чтобы уменьшать масштаб вопросов, например, сколько мячиков для пинг-понга влезут в Volkswagen Жук. Иногда полезнее взглянуть на картину в целом. Например, насколько ваш соискатель понимает себя и своё место в мире. Для этого можете попробовать следующие вопросы. Какие из ваших убеждений наименее рациональны? Каких взглядов вы придерживаетесь почти рационально? Так вы предлагаете собеседнику рассказать, как он воспринимает себя. По сути, вы пытаетесь узнать, в скольких культурных и интеллектуальных мирах он обитает и насколько способен взглянуть со стороны на собственные точки зрения. Вот что мы имеем в виду под метауровнем. Человек смотрит на мир своих мыслей с точки зрения человека на один уровень выше. более общий и отдалённый. Вы проверяете их умение обращаться с идеями и то, насколько они готовы отождествлять себя с чуждыми точками зрения. Закрыться в ответ на такой вопрос сложно. Сами понимаете, у всех есть иррациональные убеждения, иногда их даже много. Но вот когда вы рассказываете о своих иррациональных взглядах, это вызывает неловкость. или вам придётся раскрыть свои слабости, потому что придётся объяснять, почему вы так иррационально относитесь к этим идеям. На такой вопрос трудно дать чисто механический ответ, потому что иррациональные причины обычно бывают чисто человеческими. Задавая этот вопрос, вы заставляете собеседника перейти в человеческий режим, в режим самоанализа, неловкости и даже немного слабости. Если вам удастся осуществить все это одновременно, то скорее всего, вы получите немало полезной информации. Есть и еще один неплохой похожий вопрос, какие из ваших убеждений, скорее всего, не верны? Но конечно, самый жестокий из всех метавопросов следующий, как вы думаете, хорошо ли идет это собеседование? Есть и еще более брутальный вариант, этот вопрос в течение дня задаются искателю два разных человека, а потом сравнивают ответы. В большинстве случаев мы не рекомендуем прибегать к нему, но сделаем небольшую паузу и подумаем, для чего он вообще нужен. Вы по сути спрашиваете кандидата, насколько он готов проявить слабость. Что ему делать? Подробно описать все слабые моменты, чтобы впечатлить вас способностью к самоанализу. но при этом подтвердить ваше негативное мнение. Или же вместо этого уйти в глухую оборону и рассказать, что и как идёт хорошо. По крайней мере, вы поставите кандидата в неожиданную ситуацию и трудное положение, но вместе с тем дадите ему шанс блеснуть, справившись с нелёгкой задачей. А теперь мы вам расскажем, почему нам не очень нравится этот вопрос. Представим что кандидат действительно ушёл в глухую оборону и рассказал, как всё хорошо. То, что кандидат решил не рисковать, хорошо или плохо? Можно ли это считать надёжным признаком того, что он вообще не любит рисковать? Ответы здесь не очевидны. Возможно, соискатель недостаточно вам доверяет, чтобы дать полный и развёрнутый ответ, но вы не сможете отличить вариант кандидат недоверчив от варианта, кандидат слишком не любит рисковать. Если вы попросите собеседника выполнить слишком рискованную задачу, то можете получить слишком мало полезной информации. Да, иногда этот вопрос может оказаться очень полезным, но используйте его осторожно и не увлекайтесь, считая его слишком умным. Наконец, вот еще один полезный вопрос, который нравится Петеру Тилю. насколько успешными вы хотите стать или как любит спрашивать тайлер насколько вы амбициозны на первый взгляд он может прозвучать слегка по-дурацки но попросить кандидата сразу выложить карты на стол порой полезно если ответ прозвучит примерно так я хочу устроиться менеджером среднего звена в стабильной компании это скорее всего правда а Тогда вам не стоит и пытаться вкладывать в него деньги, как в амбициозного предпринимателя или основателя. Возможно, вы захотите вложиться в него как в менеджера среднего звена, но даже тогда стоит понимать, что для такого человека повышение может не быть слишком сильным стимулом. Когда Тайлер задал этот вопрос кандидату, которого хотел нанять преподавателем, тот просто ответил: "Я хочу опубликовать несколько статей, И получить постоянную профессорскую должность и все вскричал про себя тайлер с другой стороны какой-нибудь потенциальный стипендиат может искренне хотеть изобрести лекарство от рака если у человека есть такая амбиция то он сможет сформулировать ее довольно четко и уверенно порой приходишь к неожиданному выводу не искренне ответить на этот вопрос сложно если вы на самом деле не стремитесь вылечить рак и Но скажете на собеседовании, что желаете этого, вам трудно будет обосновать свои слова. Они прозвучат как хвастовство, не подкреплённое никаким анализом или планами достижения цели. С другой стороны, людям с действительно амбициозными целями часто не терпится поскорее поведать о них миру, и нередко у них уже есть план притворения их в жизнь. Конечно, иногда вы сразу поймёте, что амбиции неправдоподобно завышены, и это станет поводом усомниться в суждениях и самопознании кандидата, как бы искренне он ни говорил. Мир во всём мире это, конечно, замечательно, но мы не уверены, стоит ли нанимать человека, который клянётся лично его обеспечить. Уровень амбициозности человека очень полезная информация, которая сразу даёт вам представление о его потенциальных достоинствах. а также знания ха о себе и о том, как он презентует и отстаивает эти знания, попав в необычную ситуацию. Мы обнаружили, что такого вопроса не ожидает почти никто. Он слишком прямолинейный, назойливый, лезет через щёр глубоко в душу и мысли. Большинство людей привыкли к обстановке, где по умолчанию нужно притворяться отчасти амбициозным, а отчасти неамбициозным. А все остальные подыгрывают этому притворству. Прежде чем задавать этот вопрос, нужна пара оговорок. Во-первых, со временем он может стать менее полезным, ведь тоже будет известным и ожидаемым. Если собеседник вооружится тщательно подготовленным ответом, то продемонстрирует вам ровно тот уровень амбиций, которого, по его мнению, вы ожидаете. Соответственно, вопрос заметно потеряет в ценности. Во-вторых, ответ может зависеть от половых, культурных или расовых различий. К этой теме мы ещё вернёмся. Достаточно сказать, что женщины, например, по разным причинам менее охотно рассказывают о больших амбициях и даже визуализируют их для себя, поэтому информативность их ответов явно снижается. Будьте готовы к таким искажениям. Та же проблема может возникнуть у представителей меньшинств или эмигрантов. К этой теме мы опять же вернёмся позже. Даже если человек невероятно амбициозен, он может по чисто культурным причинам считать, что интервьюер выше его по статусу, и из-за этого не станет заявлять о желании. Допустим, занять положение выше, чем интервьюер, опасаясь, что это сочтут неуместным самовосхвалением или нарушением субординации. Как и всегда, не забывайте о культурном контексте. Другой ряд метавопросов переворачивает обстановку с ног на голову. Попробуйте, например, такой: "Какими бы критериями вы пользовались для найма сотрудников?" Вы опять же проверяете, насколько хорошо соискатель разбирается в должности, на которую пришёл наниматься, в себе и в самом процессе собеседования. Другой поучительный вопрос Какие вопросы у вас есть ко мне или какие вопросы у вас есть о нас или что-то вроде того. Цель заставить кандидата сказать, что ему на самом деле интересно, и проверить, насколько хорошо он осведомлён о работе или проекте, с которыми ему предстоит иметь дело. Более того, вы проверяете, достаточно ли кандидат разбирается в тех же вопросах, что и вы, и сможет ли он сам когда-нибудь оказаться в положении когда уже ему придётся проявить проницательность, проводя собеседование или, может быть, даже нанимая других кандидатов. Однако этот вопрос работает не всегда, а чаще потому, что очень многие специально к нему готовятся. Лучше всего его задать, когда вы уже обсудили большинство вопросов, которые соискатель мог подготовить дома, или если вы можете сформулировать его настолько специфически, что домашнюю заготовку применить не удастся. Например, в середине нашей дискуссии мы говорили о каком-то конкретном проекте. Какие у вас есть вопросы? Так вы сможете проверить, насколько внимательно кандидат относится к разговору и умеет ли он схватывать информацию на лету. Если вы просто попросите задать вам вопрос, и кандидат ответит что-нибудь вроде какой у вас социальный пакет, Вы всего лишь проверите его подготовку. Вполне разумный ответ, но вам обычно нужно что-то более информативное. Интервью с авторами рекомендательных писем. Нам очень нравится беседовать с авторами рекомендательных писем, особенно на высокие должности. Вот несколько простых советов по эффективному ведению подобных переговоров. Первый. Ваш собеседник Скорее всего, хочет быстрее закончить разговор, помочь или хотя бы не навредить кандидату, не лгать слишком откровенно. Но вероятно, он попытается сказать полуправду. Второй. Как и на собеседованиях, главное для вас скорее перейти из бюрократического режима общения в разговорный. Время ограничено, и вам нужно быстро создать атмосферу в которой автор рекомендательного письма сочтёт, что его критика не опасна, не подорвёт доверия кандидата, а один единственный негативный комментарий не превратится в главный аргумент против найма. Для этого можно упомянуть природу проблемы, показав понимание, что кандидаты сложные личности, и дав сигнал: "Надеемся, искренне, что вы непредвзято относитесь к людям с недостатками". Третий Задавайте вопросы о конкретных количественных показателях, в таких случаях даже полуправда все-таки ближе к истине, чем ко лжи. Вы, возможно, не получите стопроцентно честного ответа на вопрос «этот человек лучше подойдет на должность операционного директора, чем Джон Смит». Но если автор рекомендательного письма не сразу отвечает «да, кандидат лучше подойдет на должность операционного директора, чем Джон Смит». Это уже можно счесть негативной информацией. В сфере науки и образования рекомендателя можно попросить сравнить кандидата с другим студентом, которому он тоже дал рекомендацию, или с другим профессором, обладающим опытом и репутацией. Четвёртый. Если в рекомендательном письме кандидата нет лидеров прежней организации или хотя бы их прямых подчинённых, это плохой знак. Пятый. Поддерживайте разговор, пусть собеседнику будет с вами интересно. А если вам не удастся составить хотя бы примерное представление о недостатках кандидата, значит, разговор прошёл неудачно. Наконец, нас поразили три вопроса для собеседований, о которых рассказал исполнительный директор Stripe Патрик Коллисон в публичном интервью Риду Хофману в 2019 году. Патрик не говорил что они хороши только для авторов рекомендаций, но нам они показались полезными в этом контексте. Вот они. Первый. Этот человек настолько хорош, что вы бы с радостью на него работали. Второй. Может ли он помочь вам добиться того, чего вы хотите, быстрее, чем любой другой кандидат? Третий. Если он не соглашается с вами, какова вероятность того, что прав именно он, а не вы. Это хорошие форсирующие вопросы. Задавайте их и авторам рекомендательных писем, и соискателям. Итак, грамотно проведённый разговор с потенциальным сотрудником или стипендиатом едва ли не самая важная ваша задача. Не забывайте, это поможет вам не только заполучить новые таланты, но и сохранить старые и помочь им мобилизовать свои навыки. Если вам не о чём говорить с талантливыми сотрудниками, вы меньше от них узнаете, у вас не возникнет такое же доверие, вам придётся больше полагаться на чисто денежные стимулы, чтобы мотивировать людей. Если вы думаете, в чём бы попрактиковаться, попробуйте отточить разговорные навыки.